Словом, продолжается жизнь Лени, подобно тому, как история страны движется вперед. В 1962 году Генрих Беоль впервые приехал в Советский Союз. Он побывал в Москве, Ленинграде, Ясной Поляне. В 1967 году состоялась вторая поездка по тому же маршруту. А кроме того, в течение двух недель он отдыхал в Дубултах. В 1967 году Бёль побывал в Москве, Тбилиси и Ленинграде, где собирал материал для фильма о Достоевском. Премьера фильма «Писатель и его город» «Достоевский и Петербург» с сопроводительным текстом состоялась на телевидении в 1969 году. За год до выхода фильма Бёль В связи с этой работой еще раз побывал в Ленинграде. В год присуждения Нобелевской премии Бёль посещает Москву, Владимир, Ленинград, Тбилиси, Ялту. В последний раз он приезжал в нашу страну в 1979 году. Затем наступило взаимное охлаждение. Бёль активно выступал в защиту писателей-диссидентов, и это вызвало раздражение советских официальных властей. Произведения Бёлля не публикуются по-русски с конца 70-х годов в течение десятилетия. Генриха Бёлля не меньше, чем русская классика, интересовала советская литература. Он хотел лучше узнать тех, против кого был вынужден сражаться. С огромным волнением он читал книги Виктора Некрасова, Василия Гроссмана, Солженицына. Ему было важно знать, что чувствовал и понимал интеллигент его поколения в условиях другого, но столь же деспотического строя. Он встречался со своими переводчиками и критиками, иные из них в свое время отведали сталинского гостеприимства. Он жадно расспрашивал их, обнаруживая близость между двумя вариантами авторитарной власти. На основе многих наблюдений и долгих размышлений он пришел к выводу — сходство не в идеологии, а в воздействии голой, освобожденной от идеологии власти, в атмосфере подозрительности и недоверия, рождающей в людях страх, покорность, трусость. Беоль поначалу воспринимал Солженицына как единомышленника. Потом возникли трения и разногласия. Автор одного дня Иван Денисовича привлекал западно-германского писателя прежде всего как фронтовик и диссидент. В этом нет ничего удивительного. Ведь для официальных властей Боннской республики бывший солдат Генрих Бёль тоже был диссидентом. Резким нападком он подвергался за некоторые свои книги «Глазами клоуна», например, и за политические выступления в защиту всех «левых» и преследуемых. Беоль посвятил творчеству Солженицына несколько статей и рецензий. В особенности высоко он оценил в круге первом. Восхищаясь мастерством его построения и грандиозностью замысла, он сравнил пространство повествования с архитектурой громадного Кёльнского собора. В статье об этом романе которая была заглавлена «Мир под арестом», Бёль писал, «Я вижу в книге Солженицына откровение, бесстрастное откровение не только о ее чисто историческом предмете, о сталинизме, но и об истории страданий человечества. А раз так, то сталинизм здесь всего лишь повод, достаточно жуткий и, тем не менее, всего лишь». Разумеется, Бёль понимал политическую актуальность произведения. Ему было ясно, какие страшные тайники действительности открыты Солженицыном Западному и, как верилось, в ближайшем будущем российскому читателю. Но важнее всего было для Бёля рассмотреть роман в контексте всемирной антологии человеческих страданий, куда внесли свой вклад оба писателя. Когда Солженицын был выслан из СССР, Бёль встречал его в аэропорту и поселил семью у себя дома. Надо ли говорить о том, какую реакцию...